Глава В мрачном настроении Петелина вышла из здания главка, села в машину. В голове так и вертелись слова полковника Шумакова «Особые обстоятельства». Начальство всегда найдет оправдание своим поступкам. «Он сбежал!» Еще одно обвинение в адрес Валеева, теперь уже подозреваемого в убийстве. умышленном убийстве непосредственного начальника. Елена вцепилась в руль, опустила голову на руки. По закону она не должна вести расследование, Валеев ее муж, пусть и гражданский, а Шумаков настаивает, хотя сам обманул ее. Но она из другого ведомства и сама может сдать дело другому следователю. — Так и поступить? А вдруг коллега начнет отрабатывать только обвинительную версию по Валееву? Нет, к черту правила. Наоборот, она должна быстрее найти настоящего убийцу, чтобы снять обвинения с Марата. Елена завела двигатель и выехала с ведомственной парковки на оживленную улицу. Ее обгудел, вынужденный резко затормозить таксист. Конечно, таксист прав, а она нет. Елену тут же накрыли новые сомнения. А если Марат виновен? Поссорился, выпил, решил выяснить отношения с шефом и сорвался. Почему Марат так странно себя ввел в последние дни? Зазвонил телефон. Вызов шел через мессенджер. На маленькой иконке Елена не сразу узнала Сергея Петелина. Фотография была старой, из тех лет, когда они еще были женаты. «Надо бы заменить, но не на что». После развода ей не приходило в голову сфотографировать бывшего. Она включила громкую связь. Бывший муж бодрым голосом хвастался. — Привет, Ленок. А я в Стамбуле. Гуляю по набережной Мраморного моря. Знаешь где? Курортный район Елова. Тут песчаный пляж, термальные бассейны. Погода чудесная, не то что в Москве. Приезжай ко мне с Настей и маленьким. — У моего сына есть имя Саша. — Приезжай с Сашей, даже с Валеевым. Место всем найдется. Хотя ментов из страны не выпускают. Скоро всех мобилизуют. — Петелин, ты зачем звонишь? — устало спросила Елена. Она привыкла, что бывший муж обращается к ней только в случае проблемы. — Да, понимаешь, у меня счет в швейцарском банке заблокировали. Я все деньги туда вывел на черный день, а они... Вот черный день и настал. Смеешься? Я разорен. Не могу квартиру выкупить. Скоро аренду нечем будет платить. Но почему наша страна такая уродская? Со всеми разругались, нарвались на санкции. Погоди. Швейцарцы твои деньги хапнули, а виновата Россия? А кто же? Жили бы по правилам, слушались умных. Петелин? Не гунди. Без тебя проблем хватает. Короче, денег на учебу Насте дать не могу. Даже на подарок перевести нечего. У тебя же транспортная компания в России осталась. Ты новостей не читаешь? Торговые связи разорваны, фуры в Европу не пускают, заказов мало. Гоняем грузы через Турцию и Грузию. Расходов больше, навара меньше. А если поломка, вообще беда. С Настей мы без тебя справимся. В России банки работают, как швейцарские часы. или часы в Швейцарии тоже уже не те. — Не издевайся, Ленок, я по-другому звоню. — Еще проблемы? — Прошу, пригляди за моим московским офисом. — Каким же образом? — Раз в неделю там появляйся, требуй счета, договора, отчеты. — Петелин, я в твоем бизнесе ничего не понимаю. — Пусть чувствуют руку хозяина, хозяйки. Позвони мне из офиса демонстративно. Можешь наорать на кого-нибудь? Хуже не будет. Я уже поняла, хуже некуда. Есть, обреченно выдохнул Сергей. Скоро платеж по кредиту. Я могу стать банкротом. И что? Без меня никак? Лена, взмолился Сергей. Заеду, пообещала Петелина, когда будет время. Она приехала домой, вошла в комнату дочери, чуть не споткнулась оброшенный рюкзак, перешагнула через туфли. Настя в пижаме валялась на незаправленной постели с планшетом в руках и просматривала смешные ролики. Елена жестом показала, чтобы Настя выключила звук и спросила. — Когда в университете платить за семестр? — Давно пора. — Папа прислал деньги? — В Турцию тебя звал, на море. если его из квартиры не попрут за долги. — Так что с деньгами? — Операция по спасению валюты из России прошла успешно. Теперь папа спасает деньги из лап швейцарского банка. — Не прислал, — разочаровалась дочь. И на день рождения подарок зажал. — Зато какие цветы подарил! Елена невольно улыбнулась, взглянув на вазу с пышным букетом. Этот букет от адвоката Гомельского, повторный. Первый Валеев в урну выбросил. Улыбка сползла с лица Елены. Она присела на кровать рядом с дочерью. — Настя, ты продолжаешь общаться с Гомельским? — А что? Папочка в Турции, Валеев куда-то смылся. Как быть с мужским воспитанием? — Настя, Гомельский лишь внешне кажется идеальным. — Но ты же с ним дружила! «Дурой была», — призналась Елена. «А я этот обязательный этап еще не прошла». Елена побледнела и взяла себя в руки. Давить на девочку-подростка бесполезно. Она же умнее старых предков. Лучше решать текущие вопросы. «Так, давай по делу, Настя. Я заплачу за семестр. Где счет?» Но Настя уже вошла в состояние колючей непримиримости. Она отбросила планшет, скатилась с кровати с подушкой в руках и загородилась ею. — Не нужны мне ваши деньги. Сама заработаю. — Как? — А что у меня? Никаких талантов? Настя швырнула подушку обратно в кровать и потопала босиком в ванную. Елена положила подушку на место и поспешила за дочерью. — Настя, не наделай глупостей. Ответом был звук защелки на двери в санузел, а следом шум спускаемого унитаза.